Глава 5. Стик-ТТ. 1. Спутники седовласного мужчины, гораздо моложе его. Один показался Роланду подростком. Едва не теряли голову от страха. Они боялись, что их по ошибке подстрелят, поэтому приближались с поднятыми руками. Но не только. Боялись они и чего-то еще. Ведь теперь они не могли не понимать, что стрелки их не убьют. Седовласый дернулся, возвращаясь в реальный мир. Разумеется, ты не Бобби, пробормотал он. Во-первых, волосы не того цвета и... Тед, мы должны выметаться отсюда. По голосу самого младшего чувствовалось, что времени у них в обрез. Я хочу сказать имедиатоменто. Да, кивнул Седовласый. Но его взгляд не отрывался от Джейка. Он прикрыл глаза рукой, как показала сеть жестом экстрасенса, собиравшегося прочитать, что написано на листке в запечатанном конверте. Опустил ее. «Да, конечно», – посмотрел на Роланда. «Вы Дин? Роланд из Гиллиада? Роланд Эльский?» «Да, и...» <пух> Начал Роланд, тут же согнулся пополам и его опять вырвало. На этот раз только брызгами слюны. Свою порцию супа и сэндвичей Найджела он уже отдал. Потом в приветствии поднес чуть дрожащий кулак к колбу. «Да, только я тебя не знаю, Сэй». «Это не важно», — ответил Седовласы. «Вы пойдете с нами? Вы и ваш котет. «Будь уверен», — ответил Роланд. За его спиной Эдди снова сложила пополам, вырвала остатком еды. Черт побери! прохрипел он. И я думал, что поездка на Грейхаунде это ужасно. Да в сравнении с этой дверью автобус, автобус. Каюта первого класса на королеве Марии. Едва слышно закончила фразу Сюзанна. Пойдемте, скорее! Вновь поторопил их с самый младший. Если Горностай уже едет сюда со своими тахинами, они прибудут через пять минут. Этот кот умеет царапаться. «Да», — согласился с ним седовласым «Мы действительно должны идти, мистер Дискайн». «Показывай дорогу», — ответил Роланд. «Мы последуем за вами».